Эпилог. Я протираю лицо лосьоном и наношу крем с сомнением, смотрю на косметичку, в которой лежит тест на беременность, и расплываюсь в улыбке. В глубине души мне страшно идти с розовой коробочкой в ванну, но откладывать больше нет смысла. У меня задержка 10 дней, 7 из которых мы всей семьёй на отдыхе. Меня тошнит, раздражают резкие запахи. Закрываю глаза и прикладываю руку к животу, представляя, кто это будет. «Мальчик или девочка?» «Мам!» — в комнату убегает Джека, отчего я вздрагиваю и отдёргиваю руку от живота. Сын виснет у меня на шее. «Мамочка, я тебя очень люблю, очень-очень!» Целует в щёку, а потом ещё и ещё начинаю хмуриться. «Так, рассказывай!» Прошу спокойным, но строгим голосом. «Что то натворил?» Женя отпускает меня и виновато опускает голову. «Распил вазочку с молозным...» И папин телефон. Что? А папа где был в этот момент? Не знаю. Плачет Женя, и его плечи дрожат. Вытирает кулаком слёзы и опять громко всхлипывает. Понятно, идём. Беру Женю за руку, не обращая на его слёзы внимания, тяну в гостиную. На полу лежит разбитая вазочка с мороженым, телефон рядом и вниз. Я не специально, правда, я не хотел, продолжает реветь сын. Успокойся, ласково прошу, я и обнимаю за плечи. Не поранился? Нет. Снова всхлипывает Джек. Лёша появляется в номере с охапкой красивых цветов и смотрит на плачущего Джеку. Ого! Подходит ближе и поднимает глаза к моему лицу. Что произошло? Откуда такая сырость? Вы не поделили мороженое? Беззаботная улыбка трогает его губы. Он молча поднимает телефон осматривает его. Затем вручает мне букет и присаживается на корточки перед Джекой. «Носом не шмыгай, хорошо? Смертельного же ничего не случилось», — похлопывает его по плечу. «Ты... ты пласил вести себя холосо и не говорить маме, что усо за цветами и не выполнил обещания». Даже удивительно, как они похожи с Алексеем, оба ответственны, всегда переживают за результат, хотя это спорно. Мы несколько месяцев пытаемся забеременеть, но, судя по невозмутимому лицу мужа, когда я выхожу из ванной каждый раз с отрицательным тестом, переживаю только я. Так, всё. Чувствую, что пора брать всё в свои руки, иначе правда будет потоп из детских слёз. Стоит сыну зациклиться на чём-то, то это надолго. «Жека, тащи вазу!» — показываю на балкон. «Набирай воду в ванну и ставь в неё цветы. Папа убирает осколки с пола и идём на прогулку. Куда ты хочешь?» Ловлю взгляд сына и одобряюще улыбаюсь. Женя преображается, когда поручаю ему ответственное задание. Глаза загораются огнём. Учиться тебе, Климов, и учиться переключать внимание ребёнка. Но ничего, со вторым малышом всё получится, я уверена. «И надеюсь, что у нас наконец-то всё получится». Мы ставим Жене цветы в вазу, Лёша убирает осколки с пола, и пока они с сыном увлеченно беседуют о предстоящей прогулке, я иду в спальню и делаю то, что собиралась изначально. Провожу все необходимые манипуляции и, положив тест на сухую поверхность, жду положенные две минуты. Вторая полоска проступает сразу, яркая и чёткая. Сердце начинает отбивать бешеный ритм. Господи, да, получилось. Почти год попыток. И стоило отпустить ситуацию, как сразу же положительный результат. Прячу тест в косметичку, собираю волосы в хвост и выхожу к своим мужчинам в приподнятом настроении. Волнения внутри практически нет, а вот радости и желания обнять мир руками хоть отбавляй. «Варь, ты чего там без меня такого делала?» Игриво спрашивает Лёша на ушко, когда мы выходим из номера и идём к лифту. «Взгляд счастливый рассеянный, как после...» осекается, посмотрев на Жеку. «Ну ты поняла». Обнимает за талию и опускает руку ниже, гладя бедро. «Да, кое-что делала». Подыгрываю я и затаиваю дыхание, пока зелёные глаза исследуют лицо, затем опускаются к животу. «Это то, о чём я подумал?» Улавливаю озадаченные и встревоженные нотки в голосе мужа. «В последнее время твои мысли всегда об одном и том же, расплываюсь в широкой улыбке». «Вообще-то я хотела сообщить об этой новости вечером, когда останемся наедине, но не могу держать радости ликования. Мне хочется поделиться счастьем с Лёшей, со всем миром. Я жду малыша от любимого человека, и скоро нас станет четверо. Это ли не чудо после всего, что нам пришлось пережить?» «Да ладно?» Щурец он и перемещает руку на живот. «Да?» «Да, я жду маленького». Смотрит, ошалело пьяными глазами, а потом подхватывает на руки. Прямо в коридоре, под изумлённый взгляд ничего не понимающего Жейки. «Перестань, голова кружится!» Смеюсь я, одержать за широкие плечи мужа. Лёша ставит меня на ноги и тут же подхватывает Женьку, крепко обнимая. «Сынок, ты готов стать старшим братом?» «Лёша!» Шеплю на него и одергиваю за рубашку, но он как будто не слышит. «Кого хочешь, сестрёнку или братика?» Жека на мгновение задумывается. «Обоих можно, пап? Сложно определиться», — серьезно отвечает он. «Сын все же в меня пошел, да, Варь?» Поворачивается ко мне Алексей и озорно подмигивает. «Никаких полумер!» Конец. Текст читали. Алина Рай. И Сергей Курнаев.